Глава 32. Они уже заканчивали обедать, когда у Даниэля зазвонил телефон. Тот ответил почему-то на английском языке, хотя, насколько понял Никита, звонила Сальма. Он взглянул на часы и внутренне напрягся. Вообще-то мальчик уже час как должен быть дома. Это мама, она спрашивает тебя. Данил протянул Никите телефон. Да, Даниэль у меня. Мы заехали ко мне домой. Не волнуйтесь, он победал. И мы уже выезжаем обратно, скоро я его привезу. Никита специально выдал весь массив информации, чтобы у Сальмы фон Россель больше не осталось вопросов. Но она всё равно нашла к чему придраться. Мы не договаривались о том, чтобы вы повеззёте его к себе домой, господин Елагин. Она говорила таким ледяным тоном, будто Никита утопил её ребёнка в бассейне. Пожалуйста, верните его сейчас же. А ещё он видел, как затухла надежда в глазах матери. Что она интересно там себе напридумывала, что Даниэль, его внебрачный сын, мать могла? Она любитель слёзливых сериалов. Конечно, Никита не жаловался на отсутствие женщин, но не до такой степени, чтобы потом ему свозили детей со всей страны, тем более из-за её пределов. Тут же вспомнилось американское миллиардер-шоу со скрупулёзным подсчётом его вероятных любовниц. Надо же, как её проняло. Ему вот глубоко наплевать, сколько любовников было у самой фон Россель. Ему бы как-то собраться с духом и побыть в этой роли хотя бы однажды. Никита представил лицо матери, сказал он ей, что Даниэль, сын женщины, получившей то самое наследство, из-за которого погибла его Соломея. Нет, не стоит. Услышав, как мальчик говорит с матерью и как официально держит себя с ней Никита. Конечно, ему от себя уже насочиняло. Но в вот этой схожесть с мальчишкой сомнений не оставляет. И причина здесь может быть только одна. Её как раз и собирался проверить Никита. Отправил Семаргеру сообщение и поднялся из-за стола. Пойдём, плавец. Будем выдвигаться за город. Мать точно себе напридумывала, потому что прощаясь с мальчиком, вдруг порывисто его обняла и надолго задержала в объятиях. Приезжай к нам в гости, Данечка. Ты обещаешь? Через несколько кварталов их догнал Симаргин. Никита вышел из машины, за ним выпрыгнул Данька. Привет, боец, присел возле него Димка. Ты меня помнишь? Дмитрий на серебристом Мерсе. Помню, не смело улыбнулся Данил и снизу вверх посмотрел на Никиту, будто ища поддержки. Я тогда ещё решил, что вы меня украли. Чего ж тогда так послушно сел в машину? удивился Димка. Я не сразу подумал, а когда мы приехали в тот большой дом, отстань от парня, Димыч. Не терпеливо осадил его Елагин. Ладно, давай тогда заново знакомиться. Протянул ему руку Семаргин. Я Дмитрий. Серебристый Мерседес, как индейский вождь. А можно я тоже буду вас называть Димыч, как Никита? Спросил мальчик. Мужчина задачно переглянулись. Димыч почесал в затылке. Можно? От чего же нельзя? Всё, мы поехали. Данил, садись в машину, скомандовал Никита. Они попрощались с Симаргином, и Никита взял курс на выезд из города. Ну, что скажешь? Написал Елагин, пока стояли на светофоре. Ответ пришёл незамедлительно. Многоточие восклицательный знак. Раньше не замечал, не рассмотрел. О'кей, я наберу. Привёз Данилу, высадил у ворот и отъехал только, когда убедился, что тот поднялся на крыльцо, а потом сразу нажал на вызов. Симаргин тут же откликнулся. Ну, Никитос, ты меня убил. Пацан, ей-правда, будто с тебя отксили. Азадачно заговорил лучший друг. Если б я не знал, кто его мамка, точно решил бы, что твой. Моему он никак быть не может. Но я вот что думаю, Димач. А что если её муж внешне похож на меня? Может, она потому и выбрала меня в качестве мишени? Всё может быть. Никита прямо видел, как нахмурился Димыч. Нужно узнать, кто был её мужем и вообще откуда она, как её звали раньше, до наследства. Правильно сечёшь, одобрительно кивнул Никита. Вот этим ты и займёшься. Считай, время пошло. Ты отпустила с ним Даниэля? Ты в своём уме, Сальма? Вадим взлился, и Саломея хорошо чувствовала это даже через экран смартфона. Следи за тем, что ты говоришь, Вадим, сделай одолжение, холодно ответила она. Даниил мой сын. И отпустила я его собственным отцом. Или я должна была позвонить и спросить твоего разрешения? Но ведь я лагин, и с елагиным я буду разбираться сама. Я, как чувствовал, не хотел, чтобы ты сюда возвращалась. Я бы и сам справился. В его голосе явно сквозило раздражение. И Соломея устало опустилась на стул. Вадим в последнее время стал слишком её утомлять. Может, стоит отправить его обратно? Послушай, я тебе очень благодарна за участие, но Елагина это моё личное дело. Скажи ещё, Семейная. Он разошёлся не на шутку. Соломея даже отодвинула телефон подальше. Может и Семейная усмехнулась Тем более тебе не стоит вмешиваться Так может ты и с тендера снимешься Ты хоть представляешь какие за нами стоят люди и сколько нам это стоило Нам? Она выгнула брови стараясь вложить в интонацию побольше извивительного недоумения и насмешки тоже Прости тебе, конечно же, тебе Вот так всегда Вадим неизменно тушевался и мямлил, стоило ей ненавязчиво напомнить, чьими деньгами он периодически пытался распряжаться. Пожалуй, пусть в самом деле возвращается в Штаты. А тот тем временем сменил тактику. Этого у Вадима не отнять. Он прекрасно чувствовал настроение Саломеи. "Я просто ревную тебя", зашептал он в трубку. "Ты же знаешь, как я жду, что ты передумаешь, Саломея. Не смей меня так называть". Взвилась она, а потом увидела, как по дорожке бежит ее сын, по минутно оборачиваясь, чтобы помахать рукой отъезжающему Хамеру, бросила в трубку. Данил вернулся позже, созвонимся. И пошла на встречу ребенку. Мама, мама, смотри, мне Никита подарил. Это Покемон. Смотри, какой смешной. Я думал, это зайчик. Мы были у Никиты дома. У него такая хорошая мама, она очень добрая. Сказала, что я могу называть её тётей Ирой или бабушкой. А ещё у него есть настоящая бабушка. Только я её не видел. Она старенькая совсем. И друг у него классный. Он мне разрешил себя Димачем называть. "Мамочка, что с тобой? Почему ты плачешь?" испуганно звал её сын. А Саломея и хотела успокоиться, чтобы не пугать ребёнка, да не могла. Она родилась сидя на полу и уткнувшись лбом в диван, одной рукой закрывая лицо, а другой сжимая желтого покемона, который по праву теперь принадлежал их с Никитой сыну. С самого утра шел снег. Никита потому и выехал пораньше, чтобы не застрять потом за городом. Не то чтобы он так рвался встречать новый год в чьей бы то ни было компании, но и в сугробе сидеть в новогоднюю ночь в его планы. не входила. Никита больше не любил Новый год. Он всегда считал его семейным праздником и долго встречал с родителями. Даже когда друзья начали собираться в компании, лишь несколько раз изменил традиции из-за Марины. А когда у Никиты появилась своя собственная семья, он думал, что встреча Нового года станет их собственной традицией. Но семью у него отобрали. И с тех самых пор Никита Новый год не встречал ни разу. Звали родители, звал Демич, да и остальные друзья приглашали каждый год, но Никита отказывался. Его семья осталась пеплом сгоревшего дома, и там же было похоронено его сердце. А потому уютные семейные праздники больше не для него. В новогоднюю ночь он ложился спать, будто это была обычный выходной. На следующий день ехал поздравлять родителей, а вечером отбывал в отель, купленный после первой скупки сделки. Он запрещал себе думать о Соломии, но сейчас она вспоминалась ему постоянно. Первое время Никита не разрешал ни матери, ни домработницы притрагиваться к ее вещам, пока однажды не понял, что каждый раз открывая шкаф, видит ее платье и нижнее белье, и перед глазами вновь встает догорающий дом. Он сложил в чемодан все вещи и рисунки Саломеи, оставив только один, тот самый, на котором она успела дорисовать татуировку. Так ему проще было думать, что его жена просто уехала, бросила его, но может быть, когда-нибудь ей захочется вернуться. Рисунок в рамке и под стеклом висел над кроватью, и ни одна женщина за все эти годы не переступила порог его спальни. После того, как экспертиза подтвердила, что женщина, тело которой было найдено в доме, была беременна, а драгоценности, найденные на ней, Никита узнал, дело стремительно стало спускаться на тормозах с нарушением всех юридических процедур. Юро прямо сказал Никите, что это распоряжение сверху, потому как дело тянет на висяк, а висяки начальство не любит. Исполнитель найден. Им был назначен хозяин дома, сгоревший вместе со своей пленницей. Причина возгорания взорвавшийся газовый баллон, хотя первоначально экспертиза установила умышленный поджог, следствии которого и взорвался баллон. Потом у Димки и пошел работать к брату в милицию, чему только способствовало высшее юридическое образование. Они с Юркой рыли долго, пока не отгребли от начальства. На Димочи даже завели уголовное дело за превышение полномочий. И тогда Никита пошёл с тем, что было нарыто к концу. Сын генерала Елагина обратился к давнему другу своего отца. Тот помог, Димку отпустили, а дело вернули на доработку. То, что они с Димачом сделали после, а точнее, сделал лично Никита, особого облегчения ему не принесло, но ни единого раза он не пожалел о содеянном, и сон его ни разу не был потревожен муками совести. Семаргин ушёл из милиции, ставшей полицией, и возглавил службу безопасности в компании Никиты и Глеба. Никита гнал мимо усыпанных белым покровом полей и понимал, что волнуется, хотя почему? Ведь Данька обрадуется подарку. Этот удивительный мальчишка обладал поистине уникальным даром. Он умел очень живо и неподдельно радоваться любой ерунде. И благодаря ему Елагин ощущал, будто что-то в нём постепенно просыпается после многолетнего сна. Он словно пробыл в оцепенении не 8, а все 100, 300 лет, застыл, покрывшись толстым панцирем, через который не пробивались ни звуки, ни слова, ни чувства. А теперь панцирь пошёл трещинами, и Никита знал, что стоит распрямить затёкшие конечности, можно стряхнуть с себя эту многолетнюю защиту. Вот только пока не торопился. Димач так ничего и не раскопал о прежней жизни американской наследницы и об отце Даниэля. Правда, прошло не так много времени, но скорее всего дело было безнадёжным. Если бы она здесь вступала в наследство, я бы уже всё знал, а так ничего. Разводил руками друг, и Никита сам понимал, Что если Сальмо фон Россель позаботилась о конфиденциальности информации, то они ничего не узнают. А она позаботилась, и очень серьёзно. Никита продолжал возить Даниэля в бассейн, а потом придумывал всевозможные предлоги, чтобы побольше времени провести с мальчишкой. То обед, то мороженое, то новый мультфильм, который так понравился его лагину, что он даже обрадовался, когда узнал, что там есть ещё две части. И самое поразительное, Сальмо никак не препятствовал этим поездкам. Главное, чтобы Никита вовремя доставлял ребёнка домой. Никитка, не прикипай к нему. Увезёт она пацана, что ты делать будешь? предостерегал Димович, а потом набирал полные лёгкие воздуха и выдыхал. Тебе своих заводить пора. Отпусти Соломию. Ты не ей, не себе покоя не даёшь. Никита признавал правоту друга и в последнее время стал серьёзно задумываться о ребёнке. Нет, жениться у него и в мыслях не было. Он даже представить не мог рядом с собой женщину ни на одну ночь, а на всю жизнь. Есть ведь программы суррогатного материнства. Многие известные мужчины не стеснялись пользоваться услугами суррогатных матерей. Но стоило недалеко как вчера заикнуться об этом Семаргینو, он тут же об этом пожалел. Друг сначала покрутил пальцем у лба, потом обложил матом, а потом принялся выговаривать. Ты что, Никитос? Как ты без женщины ребёнка растить собираешься? Няня, бабушка это всё не то. Ну как ты собственного ребёнка матери лишишь? Ты бы видел, как они возле мамок быстро засыпают. Я полночь носился и песни пел, и стихи читал, а Светка только на руки взяла, сразу брык и спать. И без того красный после парилки Димыч в обмотанном на бёдрах полотенце смотрелся дико комично, шуруя от стенки к стенке и приобретая совсем уж богровый оттенок. Они по традиции провожали старый год 30 декабря в сауне. Раньше чаще с девушками, а после того, как Димыч женился, вдвоём. Слушай, может тебе жениться на нашей Фонросельше, а? Тем временем продолжал вышагивать Димыч Пока Никит, откинувшись на спинку дивана, наблюдал за этими маятниковыми движениями. Она, может, и неплохая девчонка. Обозлилась на мужиков, потому что муж мудак попался. А тут ты? А вдруг она на тебя неровно дышит? Потому и присосалась, как пиявка. Симаргин так воодушевился идеей, что начал увлечённо перечислять преимущества этого союза. Но наpо повшись на внимательный и выжидающий взгляд приятеля, стух и неуверенно проговорил: Ладно, Никитка. Ну и эту американскую. Может, и правда, закажи себе малового Елагина с доставкой на дом. Может и правда. Вот только Никита при слове сын от чего-то неизменно представлял счастливого улыбающийся Мардаху с ощербатой улыбкой. Как вот сейчас. Охрана пропустила Елагина, но Хаммер попросил оставить у ворот. И он отправился к дому с большим свёртком. Он навстречу уже мчался раскрасневшийся обладатель той самой улыбки в одном трикотажном спортивном костюме. Никита, ты приехал? Данил, вернись, простудишься. Выскочила на крыльцо такая же раздетяя Сальма. И Никита мысленно в ней поразился, насколько юной она казалась. А потом он бросил в снег свёрток и подхватил на руки подбежавшего мальчика. Данька, ты правда простудишься. Растегнул куртку, запахнул полы вокруг обхватившего его за шею мальчишки и замер, слушиваясь, как бьётся в районе гортани собственное сердце при виде такой неподдельной и искренней радости. Данил дышал ему в шею, а Никита прижимался щекой к тёплой макушке и с удовольствием вдыхал запах, казавшийся ему удивительно знакомым, как будто это его собственный запах. Димочка говорил, что свои дети пахнут по-особому. И если у Никиты когда-нибудь будут дети, то они будут пахнуть именно так, самим Елагиным.